Глава двадцать 26. Аврора. Следующим утром я обнаруживаю, что вторая половина кровати пуста. Очень хочется верить, что к такому раннему подъему Артема сподвиг наш ночной разговор, но что-то подсказывает мне, что причины совсем другие, и они мне ох как не понравятся. Несмотря на то, что я попросила помощи у Артема, именно этим утром решаю, что хватит жалеть саму себя, хватит горевать. Пора все взять в свои руки и искать вык. Чем дольше я буду лежать на кровати и плакать, тем дольше моя дочь будет у чужих людей. Да, я доверилась Волкову, и рассказала ему все в минуту отчаяния и страха. Но сейчас, при свете дня, отрезво оценив все то, что я ему наговорила, шанс, что он поверил и в данную минуту поднимает всю свою систему безопасности, очень мал. Я бы даже сказала, равен нулю или даже со знаком минус. Его вот тоже можно понять. Мое поведение больше похоже на поведение сумасшедшей матери, потерявшей ребенка. На его месте я бы наверное, тоже не поверила. В том, что моя девочка жива, теперь я точно уверена. Мой мозг не просто так подкинул мне воспоминания. Это не плод моей фантазии. Я все слышала, В том, что мою дочь подменили, у меня нет сомнений. Надо только выяснить, кто забрал моего ребенка. И начать, пожалуй, надо с простого опроса тех, кто был в операционной. Я резко встаю с кровати и едва не падаю, цепляясь за рядом стоящий комод и прикрываю глаза, ожидая, когда мир перестанет вертеться и снова обретёт свои краски. Моё состояние вполне объяснимо с того момента, как я вернулась из клиники. Я едва ли полноценно поела. Вообще, в последние дни совершенно выпали из памяти. Единственное, что четко отпечаталось серое и хмурое небо подстать моему настроению. Я принимаю душ, привожу себя в порядок и спускаюсь как раз к завтраку. Людмила Григорьевна накрывает на стол. Но дома за ним нет. Сердце как-то непонятно колет, но я гоню неприятные мысли. Доброе утро, Людмила Григорян. Негромко здороваюсь, а женщина вздрагивает и резко поднимает на меня голову, уронив при этом столовые приборы. Извините, не хотела вас напугать. Домработница подвисает ненадолго, смотрит так, будто призрака увидела. Горько усмехаясь про себя: Рано хороните, Людмила Григорьевна. Я просто так не сдамся". Хотя мне не на что бежаться, как бы я ни старалась выглядеть более-менее прилично, темных кругов под глазами и седые пряди волос скрыть не удалось. Ну что ты, аврорушка, отмирает Людмила Григорьевна, начиная суетиться. Я очень-очень рада, что ты смогла спуститься. Вот и правильно, девочка, вот и правильно. Жизнь ведь какой бы тяжелой ни была, она продолжается. Ты извини, я не знала, что ты спустишься. Сейчас принесу еще один набор приборов. Брассеев взгляд напротив и вижу, что там уже стоят тарелка с омлетом и кружка дымящегося кофе. Артём дома? спрашиваю подошедшая домработницы. — Да, у него какой-то важный разговор с самого утра. Кривится Людмила Григорьевна, подливая мне кофе. Надеюсь, не сорвется, как обычно, и успеет позавтракать. Раздаются уверенные шаги. Я поднимаю голову. И встреча из таким же ошеломленным взглядом, какой недавно видела у Людмилы Григорьевны. Артем замирает на месте и пристально изучает меня. Доброе утро. Не против, если я позавтракаю с тобой? Первое нарушаю тишину отпивая кофе. Конечно, нет. Артем приходит в себя и садится на свое место. Мы молча завтракаем, каждый думая о своем. И стараясь не смотреть друг на друга. Те слова, что я сказала прошлой ночью, повисли тяжелым камнем между нами. Аврора. Артем начинает неуверенно. Но я перебиваю его. Не хочу слушать эти его извинения, которые чему не приведут, но потратят наше время. Не надо, Артем. Я понимаю тебя, На твоем месте я, наверное, поступила бы так же. Волков хмурится и скидывает вопросительно бровь. Правда? Абсолютно. Ты имеешь полное право не верить мне, тем более, что услышав все от врача. Просто я мне нужно было с кем-то поделиться. Муж низводит с меня пристального взгляда, как будто не верит ни единому слову и в чем то меня подозревает. Пусть это его дело. У меня нет времени разбираться в его страданиях и мыслительных процессах. Мне нужно как можно скорее приступить к поискам дочери, и без помощи Волкова и его связей мне будет гораздо сложнее. Могу я воспользоваться ноутбуком в твоем кабинете? Да, конечно. Артем выглядит еще более озадаченным. Спасибо. Evero а завтрак возмущается Людмила Григорьевна мне вслед совсем ничего не поела я возвращаюсь беру чашку с кофе и бегу обратно по лестнице большое спасибо Людмила Григорьевна все было очень вкусно извините я тороплюсь внимательно изучая персонал больницы и пытаясь выяснить кто же был в тот день на операции я теряю счет времени И вздрагиваю, когда раздается стук в дверь. Странно. Зачем Артему стучаться в свой собственный кабинет? Но секунды позже понимаю, зачем. Потому что это не Артем. За дверью оказывается Инга. Привет. Артем сказал, что я смогу найти тебя здесь. Начинает его бывшая робко улыбаясь. Можно? Бажи я провожаю Ингу внимательным взглядом, пока она идет кресло, и осторожно садится на краешек. У меня рождаются смутное, нехорошее предчувствия, но я пока давлю его внутри, предпочитая выслушать ее. Мои соболезнования в рор. Начинает она, опустив голову. Мне о Жаль, что так вышло? Такое горе сложно пережить. Инга хороший психолог, наверное. И женщина, но лично у меня она вызывает сильнейшее отторжение и раздражение. Я не могу этого объяснить, но как будто в ней живет две личности. И вторая далеко не такая милая, добрая и пушистая, как первая. И да, жалость последняя, в чем я нуждаюсь, особенно от бывшей жены моего мужа. Инга, что ты здесь делаешь? спрашиваю прямо, пока она не ударилась в психоанализ. Заехала проведать тебя, поговорить по-женски. Может, тебе нужна моя помощь. Я чувствую, что ее слова насквозь пропитаны фальшью. Она лезет буквально в сердце. Это Артем тебя подослал». Не спрашивай, а утверждаю. По ее изменившемуся взгляду вижу, что попала в точку. Зло кидаю ручку и откидываюсь в кресле. Послушай, Инга, Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Я не сумасшедшая. и С головой у меня все в порядке. Артем беспокоится за тебя. Он сказал, что тебя мучают кошмары. Я могу помочь. Нет. Мне не нужна помощь. Единственное, чем вы можете мне помочь, верните мою дочь. Аврора Голос Инги меняется и становится жестким. Из него исчезают ласковость и сочувствие. Твоя дочь умерла. Пора ее отпустить, мириться с этим фактом. Если бы ты пошла на похороны, увидела бы все своими глазами, то знала бы точно и не питала никаких иллюзий. В этот момент чаша моего терпения переполняет и лопается. Я могу понять, и прости, что Артём не верит мне, что сдал. И Я понимаю его. Ведь я доказательства и документы на руках, но я никогда не смогу простить того, что он обратился за помощью именно к бывшей жене. Плакался, и как тяжело ему пришлось, жаловался на меня кому угодно, но не к ней. Хватит, рычу, вставая с кресла и упираясь кулаками в стол. Я больше не желаю ничего слушать. Я сказала, что моя дочь жива. В глубине подсознания ты знаешь, что это не так. Инга, видимо, решила меня добить. В глубине подсознания я знаю, что слышал ее первый крик. Если бы этого не было на самом деле, тогда откуда он у меня в голове? Ты была в роддоме, слышала, как кричат другие дети. Вот и отложилась в голове. А сейчас пытаешься себя этим утешить. Нет, Инга, качаю головой и мрачно усмехаюсь ей ни за что меня не сломить. Ни одна мать не перепутает плач твой во ребёнка с чужим. Я точно слышала свою девочку. Инга изучающе смотрит на меня, но молчит, как будто ждет чего-то. И в следующую секунду я понимаю чего. В кабинет медленно входит Артем смотрит на меня с жалостью и обречённостью. Все ясно. Это чудо психолог и его успела обработать. Инга права, аврор. Тебе лучше принять этот факт и успокоиться. У меня есть документы, подтверждающие, что она говорит правду. Мои люди опросили персонал, проверили протокол операции. Я даже даже сделал тест ДНК. Зачем шепчу я чувствуя, как внутри сгорает надежда, осыпаясь пеплом. Чтобы убедиться, что я похороню именно нашу дочь, и мы с сынго считаем, дальше я его не слушаю. Они сговорились у меня за спиной и сейчас пытаются навязать свое мнение. Эх, Артем, а я ведь просила тебя просто поверить мне и помочь. Я расцениваю его поступок как предательство. Именно то, что я вывернув душу наизнанку, доверилась ему, а он просто вывалил все бывшей жене и делает его самым настоящим предателем. А предательство Я не умею прощать.